Документ двадцать Из записной книжки Вольфа Мессинга «Мы с товарищем Кузнецовым давно перешли на откровенность. Он правильно сказал однажды. А какой мне смысл что-то утаивать, когда мои мысли для вас – открытая книга?» Я поспешил его успокоить, сказал, что давно уже научился отключаться, чтобы не слышать чужих мыслей, и это было правдой. А иначе мне и прям хоть в глухой лес беги, да избушку строй. Вот только не хочу я отшельником жить – «Мне с людьми интереснее как-то». Тогда, после встречи с Берией, товарищ Кузнецов все пенял мне, и чего я, дескать, заортачился. Лаврентий Павлович, где предлагал вам блестящее будущее, жили бы в Москве, стали бы сотрудником органов. А я все вспоминал, как однажды к нашему соседу в Гуре, Пинхасу Блумштейну, ворвались люди в штатском и застрелили его. Пинхас ввязался в политику, а это дело не только грязное, но и опасное». Таким людям, как Пинхас или я, в политике не место. Надо быть таким же суровым и безжалостным, как Берия, к примеру, чтобы вращаться в высших сферах и чувствовать себя, как волка в лесу. Кстати сказать, Берия мне понравился. Я был в курсе того, что шепотком рассказывали о всесильном наркоме. И жестокий он, и бабник, и то, и сё. А я видел, и не только глазами, совсем другого человека, чей образ испоганили слухи. Да, Берия был беспощаден к программе СССР. Так ведь это его прямые обязанности, его долг, наконец. Но в нем не чувствовалась та склонность к садизму, равнодушие к чужой жизни, чем обладал Санава. Зато Бери отличался потрясающим трудолюбием, острым умом и быстротой принятия решений. Нет, не скоропалительных, а как раз обдуманных. Этим он напоминал талантливых врачей, умеющих сразу и точно ставить правильный диагноз. Наметилась проблема, нарком быстро ее просчитывает и находит варианты решения. Выбирает лучший и за дело. А насчет развратных наклонностей? Сластолюбец выдает себя сразу, у него на уме одни женщины. Прелюбодеяние для него значит очень многое. Это искажает психику и читается сразу. У бери этого не было, и я не знаю причин, которые подвигли сплетников на раздувание именно таких, пикантных слухов. Уверенных распускал враг, чтобы вызвать в народе возмущение. Как бы ни хаяли коммунистов в Европе, чтобы не говорили о царящих в СССР нравах, я видел в этой стране стойкую приверженность к целомудрию. Именно поэтому всякий развратник вызывает у советских людей презрение и порицание. И потом, нарком Берия руководил не только внутренними делами. В его ведении находились также полиция, которую здесь называли милицией, Архивы, тюрьмы и лагеря, пограничники и пожарные, госбезопасность, картография, строительство шоссейных дорог, лесная охрана и что-то еще. И при такой-то загруженности ездить по Москве, высматривая женщин посимпатичнее – бред. Товарищ Кузнецову и растолковал что Берия ничего-то мне не предлагал, просто потому, что я сам не уцепился за его слова, не стал выпрашивать постов, чинов и окладов повыше, и нарком вовсе не был доволен моим решением напротив. Еще и года не прошло, как Брест вернулся в состав СССР. Там, в пограничье, сейчас неспокойно, остро не хватает специалистов и каждый человек на счету, а уж артисты любые, просто на нарасхват». «Я там окажусь к месту. Сам из Польши я буду своим среди местных поляков, мне даже переводчик не потребуется. Заодно и будучи русский. В общем, Брест – лучшее место жительства». «Нет». Кузнецова я тоже понимал. Жизнь в Москве была и сытнее, и разнообразней. Но от моего переводчика ускользало главное. Мне было все равно, где жить, лишь бы в границах Советского Союза. Здесь мне было спокойно. А сытость я добуду. Работать не разучился» из записной книжки Вольфа Мессинга. В Бресте меня принял зампредседателя Брестского облсполкома. Звали его Петр Андреевич Абрасимов. По указанию из Москвы он должен был выдать мне документы и устроить на работу, но Петр Андреевич оказался не только чутким руководителем, но и просто хорошим человеком. Работая по совместительству в отделе культуры, он нашел мне ассистентку, познакомил меня с импрессарио Владимиром Садовским. Причем это был не мой личный импрессарио, а всей группы. Я впервые попал в творческий коллектив, что для меня было необычно. Садовский был также лектором, и каждое наше выступление начиналось с его лекции. Затем выступал декламатор, проходил несколько музыкальных номеров, куплетист и певица, а под конец на сцену выпускали меня. «У тебя интересный номер, поэтому тебя надо оставлять напоследок», объяснил мне Владимир, чтобы народ не разбегался. Приятно, конечно, что тебя ценят, но выступать в конце для меня сложно. Люди возбуждены, они переполнены впечатлениями, и надо предлагать куда больше сил, чем обычно, чтобы держать зал. Мало того, мне приходилось выступать в паре с фокусником Яном Строуло, а я не хотел, чтобы публика принимала мои опыты как фокус. Хотя Ян, которого по-настоящему звали Мейер, он был из люблинских евреев, походил на Леона Кобака. Импрессарио Вольфа Мессинга в 20-30-х годах. Примечание израильского редактора. Тот тоже считал демонстрацию моих способностей фокусами. А раз непонятно, значит фокус. Каково? Самое свое первое выступление я начал с сеанса гипноза. На это уходило меньше всего сил, а публике нравилось. Вызвав добровольцев из зала, я внушал им изображать скрипача или пианиста, читать стихи с выражением и прочие фокусы». Народу в зале стало интересно, и тогда я перешел к чтению мыслей. Моя ассистентка не слишком хорошо понимала, что ей надо делать, и в основном мило улыбалась. Номер с чтением мыслей давно уж был мной отработан, и многие приемы проходили чисто механически. Это не значит, конечно, что я выступал по одному и тому же лекалу. Схема была одна, а наполнение, так сказать, разное. Невозможно представлять одно и то же в Варшаве, Париже и Бресте. Люди различных наций думают чуть-чуть иначе, у них другие привычки и табу, свои легенды, понятия и пристрастия. То, что покажется фривольным немцу, у французов не вызовет особой реакции, а немецкая сентиментальность будет раздражать лягушатников. В общем, выступление удалось, мне долго аплодировали, а члены группы все допытывались, как же я проделываю все то, что показал на сцене. Я честно признался, что понятия не имею.